На часах было одиннадцать, до старта час. И тут новость. Командный пункт не разрешал взлет из-за чрезмерных радиоактивных осадков, которые дает старая система ДЮС. У корабля должен быть вспомогательный боро водородный привод, как у гиганта, грузовой ракеты, что стартовала в 6. Пиркс уже охрипший от крика, вдруг успокоился. Диспетчер отдает себе отчет в том, что говорит. Он что, только сейчас заметил голубую звезду? Тут могут быть большие, очень большие неприятности. — О чём идёт речь? — Дополнительная защита из чего? — Мешки с песком? — Сколько? — Пустячок — три штук. — Пожалуйста! — Он всё равно стартует в назначенное время. — Компания будет оштрафована? — Пожалуйста, штрафуйте! — Иркс потел.